Глава 4, Сентябрь. Рад видеть. Леона пришла не одна. Вместе с ней прибыл и высокий светловолосый мужчина, красивый настолько, что запросто мог бы быть фотомоделью, завоевав подиум и толпу преданных фанаток. И, судя по тому, как Леона и второй зрячий, представившийся Каином, смотрели друг на друга, Андрею там делать было нечего. Он расстраивался ровно несколько ударов сердца, потом отбросил нежданное разочарование и искренне порадовался тому, что редкие, среди обычных людей зрячие, нашли друг друга. Нашли настолько хорошо, что Порохов буквально чувствовал тепло их гармонии и понимания. Андрей, пришедший в кафе первым, привстал, пожав руку Кайну и сел обратно, говоря по-английски. «Мне говорили, что зрячих мало», Я удивлен, что вы сумели найти друг друга. Леона, подозвав официанта, улыбнулась. В библиотеке и познакомились. Она сделала заказ, когда молоденький парнишка подскочил к ним. Каин некоторое время изучал меню и тоже выбрал себе то ли поздний завтрак, то ли ранний обед. Он тепло посмотрел на Леону и продолжил за нее. Я ее увидел и сразу пошел знакомиться. Смешно было. Я-то из Эдинбурга. Вот и оставил ей номер телефона, а она свой не дала. Ну и когда дома сидел, сообразил. Я даже у нее город не спросил. Я даже не надеялся. Леона рассмеялась. Не так уж далеко мы оказались. У меня как раз была командировка в Эдинбурге. Я позвонил накануне приезда. Сходили в ресторан, а на следующий день уже думали, куда выгоднее переезжать, к нему или ко мне. И что решили, Андрей тоже улыбался. Так хорошо от общения с кем-то ему давно не было. Каин — полицейский, ему оказалось проще работу сменить, чем мне. У меня так-то немного более сложная должность, — пояснила Леона. Так что мы в итоге обосновались в Цюрихе. Но ты говорила, что входила в библиотеку в Вене, — запутался Порохов. — Командировка, — пожала плечами девушка. Помолчала, пока официант ставил чай и какие-то небольшие пирожные на стол и посмотрела на Андрея. «Как ты стал зрячим?» Порохов помолчал, заново переживая не такие уж давние ощущения, и медленно начал рассказывать. «Во время операции. Я хирург. Там просто пациент неожиданно очнулся, испугался, не сразу понял, что он на плановой операции, и я словно увидел, прилипал. Он наспех припомнил аналог русских прозвищ «сущностей» на английском — и потому его фраза была понятна всем. В смысле, я их действительно увидел. Дальше пытался понять, что происходит. Сходил к психиатру, потом поехал в детский лагерь. Леона молча выгнула бровь, и Андрей пояснил. На детях обычно прилипал нет, а из одного лагеря часть детей приезжала усыпанная этими тварями. Я нанялся вожатым туда. Место врача было занято. И как? Казалось, что, задавая вопрос, Кайн уже примерно представлял ответ. «Там был Страшило со второй категорией. Паразитировал на детях». Андрей чуть скривил губы. «Воспоминания о том, кто приносил вред детям, до сих пор вызывали ярость. Я его убил». Странно, но он действительно смирился с этим. И даже то, что сейчас признался, по сути, незнакомым людям... Не заставила Порохова даже запнуться или задуматься, говорить или нет. «Молодец — Молодец! — одобрительно кивнул Каин, придвигая к себе свой заказ и начиная есть. В его ярких голубых глазах не было ни капли сомнения или сочувствия к Страшиле. Леона сделала глоток чая. — А дальше? — А там меня уже встретил черный и рассказал про все. «Черный — Черный! — хмыкнула Леона, но не стала продолжать. Порохов покосился на нее, а девушка только изящно отломила кусочек от пирожного и отправила в рот. — Хорошо. Теперь ты в курсе и с доступом в библиотеку. — Что потом? — поинтересовался Каин. — Потом? Ты же понимаешь, что за первым страшилой последуют остальные. Может быть, не сразу, но они будут. Или отдельно упыри, или маньяки, и тебе придется с ними сражаться. Андрей вздохнул. Помолчал несколько минут, задумчиво изучая свою чашку, коротко пожал плечами. «Понимаю. То есть не могу сказать, что меня радует такое положение дел, но если я могу им помешать, то я должен им помешать. Они паразиты, а паразитов я еще с пятого курса терпеть не могу». «Помогает такая подмена понятий?» — улыбнулась Леона. Андрей запнулся, фыркнул. «Это не подмена понятий!» Это констатация факта. Скажем, если бы речь шла только о сущностях, то было бы еще проще. Но они вступают в симбиоз с людьми, перерождают их в нечто новое, и я сомневаюсь, что хоть кто-то из них задумывается о том, что он съедает не только чужие эмоции, а нечто большее. «Если бы они съедали страх, было бы даже хорошо», — согласился Каин. «Они его плодят и поедают. Но он не уходит, а множится». Процесс мне не до конца понятный, но я вижу, что если не убирать прилипал, то со временем их становится больше. Я тоже заметил, так что не надо меня подлавливать. Он укоризненно посмотрел на Леону, а та в ответ ослепительно улыбнулась. — Я не ловлю, но надо было убедиться, что ты понимаешь, что тебя ждет. Ты ведь никого не убивал раньше, до того страшилы. — Нет, а ты... Леона развела руками. «Моим первым была несущность. Но это к делу не относится. Каин — полицейский, но ему было тяжело поначалу. Полиция, знаешь ли, не натаскана убивать». Андрей проглотил появившийся вопрос, потому что посмотрел в серые, сейчас сказавшиеся стальными глаза Леоны и решил сменить тему. «Почему ты так отреагировала на черного?» Каин и Леона переглянулись и мужчина достал телефон, показывая Андрею фото уже знакомого мужчины в черном и в очках. «Это же он?» «Да». «Его знают все зрячие», — пояснила Леона, «даже те, которые отказались от обучения. Он приходил к каждому. Я за семь лет потихоньку уже узнал и побывала в тех местах, куда не банально попасть. Например, есть один зрячий в маленькой деревушке в Африке, Туда доехать можно только на внедорожнике и только специально. — Ну, черный умеет делать порталы, — пожал плечами Андрей. — Я так понял, что он, в принципе, всех курирует. — Интересно, если он успевает курировать 4000 человек по всему миру, он не разрывается на части? Даже если представить, что он с каким-то количеством общается ежедневно, не со всеми же, — предположил Порохов. — Давно ему влечены? — Пару лет как. «Вообще вопросов гораздо больше, ведь зрячие, в принципе, не имеют какой-либо структуры. Ими никто не руководит, но если нужно, то мы можем получить очень большую поддержку. Квартиры, офисы, артефакты, информация, машины, билеты, оружие». Леона отставила в сторону десерт, посмотрела Андрею в глаза – Я прекрасно понимаю, сколько это стоит. Я даже могу представить некий фонд, направленный на то, чтобы зрячие могли уничтожать сущности. Я даже могу понять, зачем это сделано. Но я хочу понять, почему все именно так. Я проверила по статистическим данным в библиотеке, раньше зрячих было гораздо меньше. именно в процентном соотношении к рождаемости. Так-то я понимаю» что население нашего шарика плодится с дикой скоростью, и этим можно было бы объяснить все. Но тут... Как бы объяснить? Она помолчала несколько мгновений. Еще в XIX веке все зрячие были на службе. Это уже во второй половине XX века, когда зрячих стало больше, кого-то стали отпускать просто жить. Дали выбор. Андрей молчал минут пять машинально перемешивая давно растаявший сахар в кофе, потом что-то подсчитал и покачал головой. Ну, пока это доказывает только то, что больше четырех тысяч зрячих кому-то не требуется. Не совсем, — покачала головой Леона. Понимаешь, я не зря сказала про процент. Сейчас восемь тысяч зрячих примерно на 7 миллиардов человек. В начале девятнадцатого века их было... 500 на примерно полтора миллиарда человек. Зрячие стали чаще появляться. И что тебя именно в этом смущает? То, что в начале века ими тоже занимался черный. Андрей моргнул. А еще его упоминания есть? Первое упоминание, но я не уверена что это его первое появление, примерно 1467 год. Это мог быть другой черный. «Мог», — легко согласился Кайн. «Но, в общем, это такая загадка, которую мы какое-то время пытаемся разгадать. Просто мы подозреваем, что черный — не человек». «А кто?» «Вот самый лучший вопрос», — улыбнулась Леона. «Не знаю. Поэтому интересно. Люблю загадки, без них скучно жить». Понял. Порохов хмыкнул. «Тогда хотите более приземленную и интересную загадку?» «Давай». В общем, около месяца назад я видел труп тоннельника со следами насильственной смерти. «Но я даже не знала, что их вообще можно убить», нахмурилась Леона. «И кто с ним так?» «Вот это самое любопытное, что даже Черный не знает. Он мне его показал и сказал, что это редкость, когда тоннельник умирает не среди своих. Получается, что есть нечто, способное убить селицида». Притом, это нечто. Загадка для того, кто вроде как все знает. Леона и Каин молчали некоторое время. Потом Каин покачал головой. В принципе... Ну, допустим, можно почитать литературу про тоннельников. Скорее всего, там будет какая-то информация по их смерти. Я как-то не интересовался раньше. Я тоже, кивнула девушка. Посмотрела на Андрея. Тебе нужна помощь в расследовании смерти? — Если решу в этом разбираться, скорее всего, да. Я совсем новый зрячий, у вас опыта больше, и помощь мне не помешает. Леона достала телефон, открыла календарь и некоторое время его изучала, потом кивнула. — В принципе, я могу прилететь в Москву завтра-послезавтра. — Каин? Мужчина пожал плечами. — У меня восемь отгулов. Договорюсь с Ховардом, и можем лететь вместе. Андрей чуть улыбнулся. «Спасибо. У меня там смены планируются, придется раскидать. Неделю точно получится выкроить на совместное расследование». Разговор оставил у Андрея странное послевкусие. С одной стороны, он нашел, с кем проводить расследование. С другой стороны, он пока сам не был уверен, что будет искать причину смерти тоннельника. С третьей, если он согласился остаться полноценным зрячим, то ему никто не даст соскочить, и можно считать смерть тоннельника первое задание. Или нет? Закатное солнце красило комнату медом. Андрей прикрыл глаза, чтобы сбежать от этого тягучего света. На короткое мгновение в голове стало пусто-пусто, и Порохов поздравил себя с тем, что окончательно запутался. Привычка быть прямым и точным, словно ланцетный скальпель, дала сбой и неудивительно. Сначала он учился в школе, прошел срочную службу, поступил в академию, потом интернатура и работа, и все было просто и понятно — он будет врачом и будет лечить. Потом он стал зрячим, и на какой-то момент все стало еще понятнее — он будет убивать сущностей, мешающих людям жить. Он все еще врач, только теперь с более широким спектром действия. Сейчас ему дали в руки тайну и не сказали, что с ней делать. Черный намекнул на то, что тайну надо разгадать, но сам Андрей не понимал, с какой стороны к ней подступиться. И Еще Леона и Каин, получается, у них будет команда? Андрей привык руководить на операциях, привык отдавать короткие приказы сестрам и ассистентам, Но во время операции он знал, что делать, а в расследовании... Нет, у него нет такого опыта. Кайн полицейский, пусть командует он. Или кто? Да и команда странная, временная. Стоит ли заморачиваться? Порохов застонал. Встал, вышел на кухню, там не было этого янтарного марева, и плеснул себе воды в стакан. Выпил, перевел дух, прошелся по прихожей. Достал кроссовки и вышел на пробежку. Должно помочь. И помогло. Домой Андрей вернулся уставшим и без единой мысли в голове. Впрочем, сомнений тоже не было. Ладно, будем тоже считать повышением квалификации. Разве что тут Порохову отчаянно хотелось найти, выловить кого-то, кто мог бы первое время направлять. С другой стороны, Кайн же полицейский, Возможно, он сможет взять это на себя. Когда они прилетят, нужно будет это обсудить. Телефон переливчато сообщила о входящем звонке, и Андрей поднял трубку. Сначала не понял ни слова, потом разобрал сквозь схлипывание Дины. «Мама, убили, все в крови. Сейчас приеду. Первым делом обнять Дину». 20 минут, которые потребовались Андрею, чтобы добраться до нее, хватило, чтобы на место уже приехали полицейские, скорые, собрались соседи, и среди этого Дина выглядела бледной тенью самой себя. Андрей взбежал по лестнице на пятый этаж и не запыхался. Странно, надо потом подумать над этим. И увидел девушку. Не сразу сумел пройти... Полицейский глянул на Порохова напряженно и не собирался пропускать, но тут Дина рванула к Андрею, и молодой парень в форме посторонился. Обнимая рыдающую девушку, Порохов оглядывался и понимал, что его окружает столько прилипал, сколько он не видел никогда в жизни. Их было много на лестничной клетке, вокруг на людях, но больше всего их было внутри квартиры убитой. Казалось, что воздух кишит мелкими склизкими тварями. Андрей некоторое время размышлял, как бы так суметь отвлечь Дину хотя бы на несколько минут, а самому пройти незамеченным в квартиру. Правда, с невидимостью он еще не очень натренировался, но если не пробовать, то и не получится. Андрей замер и обругал себя последними словами. Уловил момент, когда девушка чуть притихнет, и аккуратно спросил, как все произошло. Та прерывисто вздохнула, вцепилась пальцами в руку Андрея, постаралась успокоиться или хотя бы как-то суметь ответить, потом медленно заговорила. Я к ней заехала, как обещала. Договорились еще неделю назад, и я, когда поднималась на лифте, мне так страшно стало, ты не представляешь, словно лифт упадет, но не упал, и я открыла дверь ключом, вошла. Все в крови. Ты не представляешь, все в крови, и она лежит посреди гостиной. Там ковер кто-то убрал, скотал и в сторону, и она прямо на полу, изрезанная вся просто. И кровь, много крови. Откуда в ней было столько крови? Я полицию вызвала. Голос Дины сорвался, и она пошарила рукой по сумочке, висевшей на плече. Достала упаковку жвачки несколько пластинок закинула в рот. Это помогало ей успокаиваться. Андрей крепче ее обнял, когда к ним подошел спокойный деловитый мужчина, лысеющий и с явным брюшком, представился следователем и попросил Дину пройти с ним, рассказать о произошедшем. Андрей поймал взгляд девушки, безмолвно спрашивая, и ли с ней, но Дина коротко отрицательно мотнула головой, беря себя в руки, и отлепилась от Андрея. Медленно пошла в сторону нижнего пролета, и Андрей прошептал ей вслед ободряющее «Держись, если что, я рядом. Теперь понять, что происходит». Порохов прикрыл глаза, готовясь к заклинанию, и замер. По лестнице поднимался незнакомый мужчина лет 30 которого явно никто не видел. Еще один зрячий, сильный и умеющий пользоваться своей силой. Полицейские не здоровались с ним, а он их обходил ловко и легко. Андрей рассматривал его, стараясь одновременно и почувствовать в нем что-то, и запомнить — высокий, широкоплечий, гибкий и при этом скупой на движение. Светлые волосы, стриженные ежиком, глаза удивительного темно-серого цвета, хищное лицо — вроде ничего особенного, но сразу видно, что палец в рот ему не клади, откусит по плечо, И хорошо, если остановится. Незнакомец поравнялся с Андреем и внимательно оглядел Порохова. Кивнул, как знакомому, и предложил приказал. — Пойдем? — кивнув на открытую дверь квартиры, кишащую прилипалами. Спорить Андрей не стал, как и спрашивать имя незнакомца. Все потом. А пока сосредоточиться и... Невидимость плащом окутала зрячего, укрывая теплым облаком приятных ощущений. Он уже узнавал именно это тепло, потому что оно помогало понять, все работает как надо. Если тепло исчезало, то самого Андрея становилось видно. Его тоже сторонились люди, неосознанно и естественно. Незнакомец шагнул в квартиру. Прилипал и рванули к нему, явно надеясь поживиться, и тут же отпрянули, не рискуя больше приближаться. С Андреем повторилась та же история, И он огляделся, едва переступил порог некогда уютной квартиры, тети Любы. Порохов прикрыл глаза, прошептал несколько слов, скорее, чтобы самому найти нужный настрой, и когда снова огляделся, то сущности для него пропали. Ему нужно было понять, что вообще произошло в квартире, а прилипал и мешали сосредоточиться. В коридоре все было чисто и нормально, в гостиной кровь, Сломанный стул и мебель, изуродованное тело на полу. Андрей видел много трупов, но никогда раньше это не были знакомые. Ковер в стороне, на стенах узоры и надписи на незнакомом языке. Но Андрей был уверен, что он видел такие в библиотеке, как заголовки книг в одной из секций. «Игорь!» — донеслось справа, и Андрей моргнул, возвращая себе зрение. Прилипалы оказались буквально везде, по-прежнему избегая двоих мужчин, невидимых никому. Они кишели, роились, садились на полицейских, которые тщательно осматривали квартиру, комнату и тело, делая свои заметки, фотографируя, обсуждая что-то в полголоса. Андрей в ответ представился Порохов и выдохнул. «Никогда не видел столько этих тварей. Буквально». Невидимость позволяла говорить, будучи неуслышанными. Голоса обоих мужчин вплетались в переговоры окружающих и становились для них незначимыми. «Аналогично», — кивнул Игорь, — «но я читал, что такое бывает достаточно редко. Считанное число ритуалов вызывает подобный эффект, в частности, жертвоприношение зрячего, в том числе неинициированного». «Мать Дины была зрячей?» — изумился Андрей. — Ты ее знал? — Ну да, Дина, моя бывшая девушка, неделю назад расстались. С ее мамой я иногда виделся. Дина мне позвонила, когда тетю Люба нашла. — Вы хорошо расстались? — Да, друзьями, — кивнул Андрей. — А что? — Хочу понять ситуацию. Игорь дождался, когда один из дознавателей отойдет от стены, с большой, явно намеренно узорчатой надписью подошел к ней, коснулся крови пальцами. Потом слезнул уже почти подсохшую жидкость, поморщился. Полицейские будут удивлены. Почему Андрей тоже оказался рядом, повторил жест Игоря, но пробовать кровь не рискнул. «Попробуй», — тут же предложил второй зрячий. Порохов подумал, что или его разыгрывают, что-то вроде шутки для новобранца, или придется и правда разобраться в том, что происходит. Он коснулся языком крови, ожидая привычного, отдающего медью вкуса, но... «Да, когда тетя Люба ругалась, что попью я еще ее крови с этими анализами, то даже не представляла, насколько мне придется и правда пить ее кровь», пришла непрошенная мысль. «Это что угодно, но не кровь», — Андрей едва поборол в себе желание плюнуть на пол, «но слюна как раз будет заметна» а оставлять свои следы он не планировал. Игорь же сел на корточке рядом с телом, аккуратно коснулся одной из ран, скользнул пальцем в глубину и повторил вампирский жест. Достал платок, сплюнул туда жидкость со слюной. Убрал платок и извлек классическую пробирку для хранения крови с реагентом внутри. Потом огляделся и аккуратно тонким ножом сделал еще один надрез на теле, чтобы добраться вглубь тела. Набрал кровь и убрал пробирку, вытерев руки влажными салфетками. Встал, посмотрел на Андрея, который достал телефон и начал фотографировать знаки, потом тело. «Понимаешь что-нибудь?» Ровным счетом ничего. «Чем писали на стене?» «Ее кровью после ритуала. В теле она такая же, потому взял образец. Отдам Офелии, она проверит». «У вас команда?» — уточнил Андрей. «Что-то вроде». «Все снял?» «Да, отлично». Игорь прищурился и сотворил короткую, но очень емкую волну силы, которая выжгла всех, прилипал, как показалось Порохову, не только в квартире, но и во всем доме. «Поехали, познакомимся». Андрей вышел вслед за Игорем, но у площадки, где стоял до того с Диной, покачал головой. «Мне девушку надо успокоить, помочь тут». — Оставь номер, созвонимся, я подъеду завтра. — Хорошо. Игорь даже не подумал, спорить или уговаривать. Порохову даже показалось, что тот и эмоций не испытывает. Или не показывает. — Вот визитка. Набери тогда. Невидимость спала за пару минут до того, как вернулась Дина. Еще более бледная и молчаливая. Она ткнулась головой в грудь Андрея, и Порохов ее обнял. Все потом. И кровь и ритуалы, и прилипалы, все потом. Полиция сказала, что они до утра тут провозятся. «Поехали ко мне», — кивнул Андрей и повел Дину вниз. «Они так и не легли спать ночью», — говорили. Дина пила чай и кофе, нервно ходила по комнате, плакала, молчала. Порохов поддерживал как мог и с утра поехал с ней принимать квартиру от полицейских. Зашел, словно в первый раз, огляделся, отметил, что полицейские ничего не трогали, только тело увезли. И Дина молча и замерев, рассматривала странные надписи, прошептала. — Да это же сумасшедшие какие-то! Это же... Порохов шестым чувством понял, что сейчас произойдет, и успел подхватить девушку до того, как она, потеряв сознание, рухнула бы на пол. Отнес спальню, в которой не было ни следобой, ни произошедшей рядом. Уложил на постель, убедился, что Дина уже не в обмороке, а спит, и накрыл ее одеялом. Пусть спит. Вернулся в гостиную. Свет и закон, просачивающиеся сквозь растущие рядом деревья, создавал еще более причудливые узоры на некогда чистых бежевых стенах. На полу под телом. Оказалось, были еще надписи. Только до того их не было видно, и нанесены они были уже не кровью, а черным маркером. Часть текста стерлась, но остальное Порохов сфотографировал как можно более тщательно и поискал по карманам визитку Игоря. Вчера было совсем не до того, и потому Андрей только сейчас понял, что так и не удосужился узнать, что это был за зрячий. Ну, хотя бы по официальной версии. Князев, Игорь и номер телефона с адресом электронной почты. Вот и все. Ни должности, ни отчества. Андрей повертел визитку в руках, набрал номер, указанный на черном прямоугольнике, и сохранил в память телефона. Прошелся по комнате, аккуратно, стараясь не наступать на брызги крови, и сначала набрал заведующего, вкратце обрисовав ситуацию, и договорившись поменяться вечерней сменой с Сережей Ивлевым, а потом уже Игорю. Несмотря на восемь утра, голос Игоря оказался бодрый и спокойный. «Слушаю». «Не тебе, да, не добрый день». Вот такое вот сухое, деловое и донельзя настраивающее отчитаться слушаю. «Это Андрей, зрячий. Готов приехать?» «Вечером, да, часов после трех даже, но тут под телом я нашел еще один узор». — Тело увезли? — Да. — Узоры пока остались, их не стерли. Полиция не убирала, как ты понимаешь, а Адина еще тоже ничего не убирала. — Отлично. Мы приедем через сорок минут. Глядя на смартфон, издавший пару коротких гудков, Андрей фыркнул. Да, он, конечно, искал того, кто поможет, но этот зрячий оказался на редкость властным и очень быстрым. Порохов пока не понял, нравится ли ему такая напористость или скорее вызывает отторжение. Хотя, откровенно говоря, Игорь умел вести себя и говорить так, что его действительно хотелось послушать. Потому что он лучше знает. Дина заворочилась в спальне, и Андрей рванул туда, закрыв за собой двери в гостиную. Пусть лучше пока так. Я. Ох! Дина села, посмотрела на Андрея, огляделась и спрятала лицо в ладонях. Я в обморок и последний раз падала в пятом классе, когда Костя Розиевский руку сломал. Кровь фонтаном, куски кости. Бр. Андрей подсел к ней приобнял. Я тут знакомого позвал. Он разбирается в этих делах, приедет с командой, тоже посмотрит. И мы найдем этих тварей, я обещаю. Дина судорожно всхлипнула и кивнула. Отвези меня ко мне, и, если не трудно, найди потом уборщиков. Не могу все это видеть. До Дины отсюда было около десяти минут езды, так что Андрей прикинул, что успеет. Вторая просьба тоже не удивила. Пойдем. Как чисто. Черноволосая девушка среднего роста и с несколько худощавой по мальчишески фигурой вошла первой. У нее была до бледности светлая кожа и большие черные глаза. Андрей не мог бы сходу назвать ее красивой, но она определенно приковывала взгляд, а легкая полуулыбка оказалась на диво чарующей. Андрей посторонился, пропуская гостей в прихожую, и не удержался от вопроса. «В смысле?» «Прилипал, нет», — пояснил вошедший следом за ней огромный, едва поместившийся в дверной проем мужчина. Порохов даже чуть отступил, чтобы не быть снесенным с ног, если этот высоченный накачанный шкаф решит пройти вперед. Шкаф, правда, оказался на редкость ловким и аккуратным. Третьим в квартиру вошел Игорь, кивнул Андрею и пояснил своим друзьям. Коллегам? Почистил вчера. Их было очень много, действительно много. Афелия, сказала девушка и сразу пояснила. Отец обожал Шекспира. Палыч! Здоровяк с русами, затянутыми в низкий хвост волосами, представился и протянул руку. — Ну, Павел Павлов, но ну, мне удобней, когда зовут просто Палыч. Андрей Прохоров, он поймал ладонь Палыча, про себя удивившись деликатному рукопожатию, и кивнул на дверь гостиной. Все там. Разуваться гости не стали. После полиции все равно было натоптано. В гостиной разошлись, каждый рассматривая что-то свое. А Андрей рассматривал их. Несомненно, все трое были зрячими, явно давно уже работали или занимались какими-то вопросами вместе. Афилия проверяла кровь на стене, Палыч тщательно изучал сами знаки, сравнивая с чем-то в своем блокноте, Игорь присел на корточке рядом с новым узором, который, скорее всего, был первым. «Полиция, разумеется, догадками не делилась», Его голос, спокойный и негромкий, заставил Андрея вздрогнуть от неожиданности. «Нет, конечно. Отдали ключи и уехали. Точнее, пообещали Дине рассказать, как что-то прояснится. Вроде запросили данные из подъездных камер. Я сначала думал, вдруг действительно какие-то сумасшедшие, но, видимо, нет. Потому что знаки, подобные этим, я видел в библиотеке. Значит, это творит кто-то из сущностей». «Или зрячих», — откликнулась Офеля, — «не все из зрячих нормальные». «Среди них есть маньяки», — опешил Андрей. Игорь поймал его ошарашенный взгляд и чуть пожал плечами. «А ты думаешь, откуда берутся четвертая и пятая категории сущностей?» «Обе для перерождения используют тела зрячих, только на самом деле не всегда сущность уничтожает разум носителя». У них возможен и часто встречается симбиоз. Более того, симбиоз делает их сильнее. Я еще до этого не дошел, я не так давно зрячий, огрызнулся Андрей, но информация заставила взять паузу на осмысление. Но в любом случае, это сделали не просто люди, необычные люди. Здесь был ритуал, смысла которого я не понимаю, ответил Палыч. Я много ритуалов знаю, почти все. Получается, что это или хорошо забытое старое, или новое, созданное на базе чего-то имеющегося. Придется как следует покопаться в библиотеке. «Покопайся», — согласился Игорь. «Офелия?» Кровь насыщена цитоном. Классический такой китос, но усиленный резко и в дозе, которая не может быть в живом теле. Скорее всего, результат ритуала. «Полиция и правда удивится», — кивнул Андрей. Странно, что при этом не было специфического запаха. Мы бы его сразу почувствовали рядом с телом. Окна были закрыты, на проветривание не списать. Игорь посмотрел на Андрея, медленно встал. Ты прав, запаха не было. Ее могли обработать флером Якубченко, предложил Палыч. Надежно запирает любой запах в нужном предмете или теле. Иногда используют после хорошей пьянки, ну или там, еще для чего-то, на охоте, например. — А зачем, — не понял Порохов, — зачем им нужно было обрабатывать ее? — Возможно, может быть, им нужна была максимальная концентрация крови. Хотя потеря запаха не принципиальна, но мы не знаем, что они тут творили и с какой целью, — подытожил Игорь. Андрей сжал зубы. — Тварей надо найти. «Ритуал мог привлечь то количество прилипал, что мы видели?» Игорь задумался, потом медленно кивнул. «Мог. Палыч, в библиотеке посмотри информацию в десятой секции, скорее всего справа. Где-то там есть книги по привлечению большого количества сущностей. Раньше подобным пользовались, чтобы устраивать массовые зачистки, но это не давало результата и в итоге прекратили заниматься ерундой». «Но там могут быть упомянуты еще ритуалы или процедуры, которые имеют такой побочный эффект», — продолжил Палыч, записал себе что-то в блокнот. «Сделаю». Офилия выглянула в окно, потом осмотрела комнату еще раз и перевела взгляд на Андрея. «Будете тут убирать все это?» «Да», — Порохов тяжело вздохнул, — «пойду искать клининговую службу, если вы закончили». «Закончили. Искать никого не надо. Просто выйдите все из комнаты». — отозвалась девушка. Мужчины спорить не стали. Игорь ушел на кухню, и оттуда послышался шум воды. Андрею на мгновение захотелось поверить, что Князев не выдержал зрелище и пошел умыться. Но тот явно включил чайник. Палыч нырнул в ванную комнату, а Порохов вышел в коридор и оттуда наблюдал, тем более что двери закрыть его никто не просил. Офелия развела руки в стороны, закрыла глаза — и начала нараспев читать что-то на языке инсектоидов. Андрей уже пару раз слышал, чуть не вывихнул мозги, пытаясь разобраться в звучании. И кровь, рисунки, волоски и все, что составляло главный ужас происходящего и являлось частью ритуала, отделилась от поверхностей, не оставляя следов, и сжалась в небольшой куб. афели шепнула еще какую-то фразу, и куб стал стеклянным, а следы внутри распределились так же, как до того были на стенах и полу. «Охренеть!» — не сдержался Андрей. «И зачем я это фотографировал?» Офелия сдержанно улыбнулась. «Думаю, чтобы потом в библиотеке было на что смотреть. С кубом там не поработать». «А куб всегда так чисто убирает. И только кровь?» Они не настраиваемая». «Можно сделать полную копию обстановки, можно что-то скопировать, а что-то собрать в куб. Игорь, чай готов?» «Готов. Идите сюда, будем все-таки знакомиться с новым зрячим». Без крови в комнате стало легче, и Порохов понял, что ужасно голоден. «Может, чего-нибудь закажем?» «Тетя Люба вечно сидела на диете».